Глава 12 Пока Виктор Павлович звонил, я времени зря не терял и присматривался к нему. Опаснее всего в его руке казался нож, а не наган. Но нож он пока отложил, когда достал телефон, а револьвер был направлен чуть в сторону. А у меня в кармане было кое-что. Одну вещь, которую подобрал Шустрый в тот день, когда на нас напали наемники, что хотели увезти славу-халяву. ПМ со спиленными номерами сегодня пригодится. «Да чё за!» – проговорил шутник, когда вызов сбросился. Я упер этот пистолет Виктору Павловичу в бок и нажал на спусковой крючок самовзводом. Казалось, что свободный ход у спускового крючка слишком долгий, но выстрел все же наконец прозвучал очень глухо. Шутник вздрогнул, а я нажал еще три раза, чтобы наверняка. Телефон выпал из его ослабевшей руки. А на улице всем уже было не до меня. Где-то рядом раздался резкий, как звук плетки, щелчок. Упал один бандит, затем второй. Третий заозирался, но кто-то начал стрелять одиночными с другой стороны из автомата. Это то самое место, о котором мы условились с Газоном и Царевичем на случай таких проблем. Я приехал именно туда, куда нужно. Многое надо было предусмотреть. Многое зависело от того, как поведут себя бандиты. У нас были резервные планы на разные случаи. Если бы шутник позвонил не на лиму, а кому-то другому, или что-то еще бы произошло, все равно взрыв должен произойти в том месте, где собрались паханы и где нет посторонних. Телефон Налима был включен перед самым звонком. Если бы шутник не позвонил, набрал бы кто-то другой. А в любом случае с бандитами разобрались бы сегодня так, как мне было нужно. Шутник смотрел на меня, скаля зубы. Стальные вставные тускло блестели. «Не вышло», – сказал я, – «не с теми ты связался. Это тебе не барыг встреч Он не ответил, уже не мог. Взгляд затуманился, и он помер. Я открыл дверь и выпихнул его тело наружу, пока не натекла кровь. Остальные братки лежали тихо и не дергались. Из темноты вышел газон, держа в руках укороченный калаш. Он сразу подошел к багажнику и достал оттуда свернутый ковер. Через минуту со стороны водонапорной башни пришел царевич. На плече у него висела СВД, старая модификация, но бьет точно. Все это из бандитских тайников, которыми пользовался газон. Он же занимался оружием в бригаде. «Среди всех наших я взял только этих двоих, самых крепких и стойких. Они лучше всех готовы к такой драке. Нам троим пришлось повоевать еще, чтобы не втянуть в большую войну остальных». «Надо ускоряться», – бросил я. «А на нас кто-нибудь потом не наедет из-за этого?» – спросил царевич но без особого беспокойства. У него такой вид, мол, все равно отобьемся. Сам понимаешь, дело такое. Все будут думать на графа, но все равно поймут, что с нами не совладать, что отпор мы дадим кому угодно. Этих бешеных собак мы к себе не пустим. Куда их, Саня? Я кивнул на шутника. Газон как раз развернул ковер, что лежал в багажнике. Ковер-то хороший, с тремя богатырями, правда, одного будет мало. «Портовые увезут», — хрипло сказал он. «Они на этом руку набили. Если от кого-то избавиться надо, то они сделают лучше всех. И берут недорого». Это мы и порешали. Но оставался еще один момент. О взрыве в ресторане говорили по радио ночью. Правда, не по городскому, а по областному. Мы, конечно, туда не поехали. Там же вся милиция и их начальство. Вместо этого мы направились в гаражи. Рядом с ними были двое. Один сидел, держась за бок, а второй ему помогал. «Ну что ж, Штирлиц, всех обманул», – приветствовал я Сегу. «Ты только пацанам скажи, что все продумано было, а то подумают, что это я на вас настучал», – тут же проговорил он. «Я же все так, как с тобой договорились, сделал». «Скажи мне, переживай», – я отмахнулся. «А с тобой что?» «Да, зацепило». Бродяга тяжело дышал. Кровь пропитала куртку внизу. В руке он держал пистолет АПБ с навинченным глушителем. Значит, прикрывал Сегу при отходе. «Пока Сега уходил», – прохрепел он. «Налетели гады, зацепили». «Тебя видели?» – спросил я. «Нет, да и похрен», – бродяга поморщился. «Отвоевал я свое. Кана, в цинк пора ложиться». Он посмотрел на меня, на пацанов и на Сегу. «Не место мне здесь, на гражданке, а вам место. Вот и хана мне пришла». «Тебе в больницу надо». царевич полез в машину и достал оттуда белые тряпки. «Давай перевяжу». «Зато повоевал еще раз, напоследок», не успокаивался спецназовец. «Зато прикрыл». Рана серьезная, мы такое видели. И зная манеру бродяги, наверняка сильно рисковал и полез куда не нужно. «Ты главное...» Голос его ослабел. «За пацанами присмотри. С остальным разберетесь, ты вроде понимаешь. А если какая падла еще наедет, разберитесь». Вот бы там этих боевиков. Там между собой бы их. Мы все сработали, Дима. И ты тоже. А получилось потому, что были заодно. Царевич, перевяжи. И повезли его. Есть подходящий доктор? Спросил я у газона. А то в обычную больницу нельзя. Есть такой. Ветеринар, правда. Но для такой собаки, кого еще надо? Газон усмехнулся. Саня, укоризненно произнес царевич. Шутник хренов. Пробормотал бородяга. И прерывисто вздохнул. «Дали бы лучше сдохнуть». «Раз помог, теперь от нас не отделаешься», — сказал я. «С того света вытянем, если надо. Поехали». Некоторое время спустя. 31 декабря 1996 года. «Сегодня я проснулся рано. Всю ночь спалось спокойно, а под утро приснились ребята. Мы будто сидели с ними в палатке, вспоминали разные случаи с войны». А я рассказывал о новом деле на гражданке. Они хвалили идею и жалели, что не с нами. Там был капитан Аверин, был тот лысый мужик со шрамами, который во сне назвался Петром, были пацаны из нашего взвода, кого не стало в первые дни штурма, были другие парни, с кем я пересекался. Обычная пехота, морпехи, десантники, танкисты, все, кто был в Грозном и в Чечне. Никто из них не осуждал, что мы выбрались, наоборот, даже радовались, что все получается» но я проснулся с мыслью, что мне пора к живым. Эти сны снились мне и в первой жизни, но тогда в них было намного больше людей, и говорили они другое. Так что кое-что изменить я смог, и здесь был спокоен. Телевизор в комнате был включен, там показывали «Иван Васильевич меняет профессию». Батя сидел на диване и смотрел кино. Его пишущая машинка сиротливо стояла на столе. Я натянул майку и сел на диван рядом, держа в руках носки. «Сегодня много дел, надо к многим заехать, выглядеть надо прилично». На экране царь принимал шведского посла, который требовал кермскую волость. Батя смотрел с улыбкой, хотя видел этот фильм, наверное, раз триста. «Выходной взял? Не печатаешь?» Я показал на стол. «Не то все», – отмахнулся он. «Иначе надо было делать. Вот с тобой поговорил», – голос его стал оживленнее, теплее. «Может быть, что-то другое напишу, получше». «А вдруг нормально получалось? Ты же никому не показываешь». «Для себя понял, что не то. ты да с тобой поговорил, переобдумал все». Отец призадумался. «Что-то вот к сижу. Когда-то там был. Я все смотрел новости, думал, наверняка врут. А как на деле, я не знаю». «Мы тоже так думали, что врут». Я усмехнулся, натянув носок на левую ногу. «Да и суть-то вот в чем». Все, кто там, кроме нас, они приходили со стороны, снимали, а потом и ходили, когда материал был. А мы оставались там, нам уйти было нельзя. Поэтому со стороны такое разглядеть сложно. Не поймешь тех, кто должен там остаться, пока все не закончилось. Да и мы остаемся там, даже когда все закончилось. Как говорил шапен что к этому привыкаешь и без этого не можешь. И очень сложно перестроиться потом. «Ну и как там ваше новое дело?» – спросил отец. «Хочу зайти посмотреть». «Зайди. Все праздники будем работать. Полгорода собирается. Места не хватает». Первый день все были на нервах. Парни боялись, что в клуб никто не придет. Большинство же видело компьютеры только в фильмах, где за ними просто печатали. Но здесь подключили шапена как я и планировал изначально. А он – своих знакомых детдомовских ребят. Те сразу включили сарафанное радио говоря по всему городу насколько у нас круто взамен на пару часов поиграть горячий чай и бутерброды так что к открытию выстроилась целая очередь даже пришлось заводить тетрадку где расписывали кто в какое время придет поиграть иначе там было не протолкнуться само собой интернет мы еще не подключили не было пока технической возможности но на следующий год все выйдет запустили только 8 машин ведь работа с джамперами при сборке компьютера Это не так-то просто, даже когда умеешь, но оставшиеся два скоро подключим. Зато скоро пойдут компьютеры, где все легко и просто. Вставил плату и заработало сразу. Обо всем я рассказывал отцу, и он пообещал, что обязательно явится посмотреть на большое дело сына. После я отправился к дому царевича, но пока не к нему самому, а зашел в магазин в его дворе. «Что, сегодня работаете допоздна?» – спросил я, спускаясь по крутой лестнице. Даша при виде меня улыбнулась. «Шеф требует». «Да уходи уже отсюда», – предложил я. «Нам как раз там помощь понадобится в нашем деле. Одного клуба нам точно не хватит. Будем открывать еще». «Все так хорошо идет?» Она приподняла бровь. «Еще бы!» – я улыбнулся. «Афганцы приходили. Посмотрели, решили вкинуться с нами в доле. Да и батя Славика посмотрел, говорит, что может выделить еще перспективное дело». «Так что пару залов откроем в городе и поедем покорять область, а потом и дальше». «Так что зачем тебе эта торговля?» – показал я на прилавок. «У нас будет чем заняться». «А я тебе, Старицкий, не как секретарша нужна случаем?» – пошутила она. «Не только», – отозвался я, проходя к ней за кассу. «И секретарша, и как что еще». Вошли посетители, поэтому наедине с ней долго оставаться не мог. Но вечером обязательно за ней зайду и заберу к нам. После зашел к царевичу. Он был дома с братом. Перед ними лежала книжка, какое-то учебное пособие по снайперскому делу. И Руслан терпеливо объяснял Тимуру, что и как делать. Телевизор выключен, на кухне играл магнитофон, песня группы Любе про комбата. Царевич сидел в майке, поэтому на правом плече видно синяк. Он в последнее время часто и по многу показывал брату на практике, как стрелять из карабина. «Скоро буду готов, Андрюха», – пообещал царевич. В его царских хоромах все чистенько, сразу чувствуется женская рука. «Тебя увезти может?» – спросил он. «Буду машину заводить». «Лучше сразу к клубу подъезжай, пока соберу всех, кого можно». «Как там твои родственники?» – спросил я у Тимура. «Ничего, приглашают всех на праздник». «Не, мы тут сами, знаешь». Нам лучше лишний раз не пересекаться, особенно на Новый год. Но, как ни странно, с местной чеченской диаспорой мы жили в полном нейтралитете. Я думал, у нас сразу будет леть вражда, ведь и нам было что вспомнить, и им. Но, похоже, то, что султан вмешался в дело тех наемников, немного подточило его позиции на Кавказе. И, учитывая, какая там идет резня за власть между старой элитой и ваххабитами, диаспора в городе заняла выжидательную позицию. Нам это на руку. И раз они не работают с ними, то не отсылают им деньги. Так что лишний раз не пересекаемся. Только Руслану приходится из-за брата. И мне, потому что он всегда просит меня поехать с ним. Я хотел уходить, но царевич предложил покурить на кухне, с намеком, глядя на меня. Хочет поговорить о чем-то важном. Я его уже хорошо знаю. Да вот, хотел поболтать. Немного со смущением сказал он, прислонившись к стене. Помнишь, мы тогда с опером Семеновым говорили когда следа к нас прессовал. Помню, я кивнул, садясь рядом с ним. Он тогда снайпера-киллера искал, и ты ему про войну рассказывал. Ага, и вот все думаю. Рассказывал ему и сам вспоминаю. Вы тогда в первые дни зачищали дом, а я там парня увидел и стрельнул. Один из тех индейцев, кто мирными притворялся. Автомат выкинул и сразу гражданский. Помню, я снова кивнул. Да я вот думаю, царевич затянулся. А вдруг он и правда мирный был? И вот сейчас, объясняю тимки и там картинка с прицелом, и в ней человек, а в памяти сразу всплывает, и все кажется, что автомата у него не было, и порой, как подумаешь, так сразу голова болит. Он посмотрел на меня очень внимательно, ожидая ответа. — Руся. — я наклонился к нему и сказал тихо. — Давай честно. Сколько там мирняка погибло, ты сам видел. Слишком много, так нельзя. Но тот случай я помню. «Был у него автомат. В тайнике был. Он его достать хотел, а потом снова спрятать. Веришь?» «Был?» — с надеждой спросил он. «Был, сто пудов. Зуб даю?» Я постучал по зубу ногтем. «А ты нас прикрыл. И тогда прикрывал. И недавно прикрывал. И еще прикроешь. Потому что мы все в тебя верим. Снайпер, ты наш царский». Я похлопал ему по плечу и сжал. «Не подведу. Просто хотел спросить». но ну, я ответил. Не забивай голову. «Вспоминай лучше, сколько их прикрыл». Похоже, давно его это тревожило, но не решался спросить, боялся ответа. Он не боится боя, не боится встрять за друзей, а вот узнать ответ на этот вопрос боялся. Вдруг автомата не было. И все же спросил меня, ведь хотел узнать мое мнение, потому что доверял и знал, что ему я скажу честно. И этот ответ его приободрил. Я снова увидел взгляд надежного боевого товарища, с которым мы прошли все». Быть может, так и голова перестанет болеть. Царевич скоро приедет в клуб, а я пошел до общаги шапена пешком. Во дворе перед ней сильно пахло порохом, запах мне знакомый, напоминавший о былом. Скорее всего, кто-то жёг китайские хлопушки, да и в снегу видны разорванные красные цилиндрики, целые кучи. Судя по всему, это была целая лента из хлопушек, соединенная общим пороховым фитилем. Подожжешь, и она будет хлопать, как пулемет. Китайцы особо не парились, в эти дешёвые фейерверки они насыпали настоящий порох, поэтому хлопало всё громко, будь здоров. Настолько мощный заряд, что каждый год ходили страшилки об оторванных пальцах тех, кто не успел отбросить зажжённую клопушку подальше. Дверь не заперта. Шопен сидел на полу у кровати, гладя собаку, которая уткнулась ему в ноги, громко скуля. Пёс посмотрел на меня, единственный глаз у него был мутный от страха. «Хлопушек напугался, твой Бобик» спросил я. «А? Ага», Шопен закивал. «Достали! Я сам-то вздрагиваю до сих пор, а он и так не привык». «Ничего, Толик». Сел я рядом с ним и его собакой прямо на холодный пол. Погладил пса и тот облизал мне руку. «Со временем уйдет. Мне уже намного проще». «Первый Новый год у него», он усмехнулся. «А мы на тот Новый год капитально попали, да, старый? По нам как начали тогда стрелять, я думал, что обосусь». «Не гони, Толик, ты там самый храбрый был!» Я опихнул его в плечо. «Аверин нас поднимал, и ты тоже, и халяву не оплошал!» «Халява вообще молоток!» «Я как раз к нему поеду!» Я начал вставать. «Давай тоже, собирайся, бери своего друга, иду и дуй в клуб, и вечером жду!» «Само собой!» Он кивнул. «Только знаешь, паздновать не хочется совсем!» «А мы не только праздновать!» «Вспомним пацанов, посидим, все хорошо будет!» Славу халяву я встретил в центре. Человек он обеспеченный, поэтому мог обедать в ресторанах хоть каждый день. Но сейчас БМВ его батя стоял у кабака, а сам Славик торчал через дорогу у дома культуры, где на лавочке, несмотря на мороз, собрались пацаны. Они пили пивко и орали песни под гитару, старые и новые. А Славик замер у столба и слушал новую. Там лишь взрывы да крики, красные блики, команда вперёд. Взвод, как братская братской могиле, в тесной машине ушел в Новый год. Он не шевелился, просто слушал. На нем вечные темные очки. Он заметил меня, вздрогнул и потер пальцами под линзами. «Здорово, старый!» Голос чуть дрогнул. Я это заметил, подошел ближе. «Да ладно, Славик, нормально все». «Да, я знаю», — глухо проговорил он и снова потер пальцем под очками. «Ну, не могу. Как вспомню, так сразу, блин!» Я положил ему руку на плечо, и мы так постояли немного. После пошли к его машине. Он залез внутрь и вытер нос. «Сон сегодня снился. Пацаны наши, кто там остался? Сидят в кузове, в кунге, дверь открыта, меня осмотрят. Пятачок там был, Кардан, Валерка, Саня Большой, все с нашего взвода. И что?» – спросил я. «И там место есть. Я туда к ним полез, они меня отгоняют, отпихивают. И смеются типа, ты чё, халява, дурак?» «Куда ты к нам полез? Тебе с нами больше не по пути!» Я говорю, «Пацаны, я же с вами должен был уехать, вы же меня ждёте!» «И почему ты так кричал?» Я внимательно посмотрел на него. «Не знаю, старый, во сне же!» а они говорят, «А для тебя места больше нет, ни для кого больше нет. Оставайтесь, типа!» Закрыли дверь и уехали. Он замолчал ненадолго и снова вытер глаза. Проснулся, слёзы бегут, а на душе так спокойно, радостно и улыбались, прикинь, типа «хорошо, что остались». «Все хорошо, Славик», спокойно сказал я. «Мы вернулись, и они хотели вернуться, но не удалось, зато рады, что у нас все выходит». «Да-да», он оживился, «ты что, к пацанам заезжал?» к газону еще надо, и к самовару. Погнали, довезу». Газон сейчас ездил на новенькой девятке. Банда его не тащила назад к себе. Банде вообще стало не до этого». Банда слишком ослабела, чтобы напоминать ему о прошлом. У них хватало своих проблем. Новый пахан, граф, не мог их решить и группировку мотала. у влияния уже не осталось. Ну а мы следим, чтобы новые, кто поднимался, к нам не лезли. Конечно, теперь старые друзья сторонились газона, но его это не смущало, мы-то же рядом. Последнее время он оживился, стал спокойнее, на своем месте. «Короче, старый», – он пожал мне руку. что то не знаю» что ты недавно про тот склад у железки спрашивал?» Саня усмехнулся. «Но туда вчера менты нагрянули». «О как!» Я усмехнулся. «И что, увидели, что всё украдено?» «Видать!» газон кивнул. «Недостачи там будет, во!» Налим бы точно его приказал сжечь, чтобы скрыть. «А то проблема не разгрёб, отвечаю». «Опасное дело», сказал я. «Там же железка, цистерны с аммиаком ездит Прикинь, если бы загорелось не Он замотал головой и вздрогнул. «Там бы всему городу к обздец пришел». «Ладно, че теперь? Жечь некому», – Саня хмыкнул. «А у нас все прет». Он три раза сплюнул через левое плечо и постучал три раза по своему лбу с хитрым видом. «Еще в область выйдем», – пообещал я. «Там, братва, пожестче», – газон нахмурился. «Так и нас побольше будет. Сколько там наших пацанов без дела сидит? Свяжемся, будем подключать. С местными афганцами тоже закорешимся». Все путем будет, Саня. Мы же все друг друга понимаем. Ты всех понимаешь, Андрюха. Ладно, заеду за пахой скоро. Он махнул рукой на прощание. После заехал к самовару. Он читал книжку, сидя у окна. Его девушка что-то зашивала из вещей пахи. Теперь он относился к ней намного спокойнее, и они нашли общий язык. Можно было только за них порадоваться. «Увезете в клуб, пацаны?» спросил самовар достаточно бодрым голосом. «Посмотришь ему на лицо. Парень 26 лет, а не мрачный сорокалетний мужик, каким он казался совсем недавно. Без базара увезем», – сказал я. «Газон подъедет, погрузим тебя. Где Кент твой, кстати?» «А, домой ушел. Котелок-то у него еще варит, а вот координация пока не очень». Самовар в последнее время общался с Лешей Коробочкой. Парень тоже не глупый, ведь учился на оператора-наводчика танкового орудия и сам командовал танком, пусть и недолго. Ему нужна реабилитация. Лёша своя, а вот самовару совсем другая. Какие-то бабки мы смогли отжать у братков, и я всё смотрел в сторону протезов для него. Конечно, дело это не дешёвое, и в нашей стране их пока ещё делать не умели, надо будет отправлять самовара куда-нибудь в Германию. Но это возможно, когда будут деньги. Да и с этим мог хорошо помочь Гриша Верхушин, однорукий десантник, который был пробивным мужиком. Он в последнее время уехал в область, жил там где связался с другими инвалидами войны. Они объединялись в сообщество ветеранов боевых действий, вроде афганских. Конечно, афганские более влиятельные, потому что существуют дольше. Но и здесь хватало тех, кто мог помочь. Конечно, мы с ними сотрудничали очень тесно. Хотелось, чтобы не только те немногие, кто жил в нашем городе, нашли себе дорогу в жизни, но ну и кто-нибудь еще. Заехал еще в пару мест. О халяве позвонил отец. Хотел забрать БМВ назад. Пока Славик будет ездить, Я решил направиться в клуб. А по пути встретил такси, новенькую вишневую девятку, еще блестящую. Окно приоткрыто, слышно песню у сектора газа. Юра Хой медленно распевал. «Сколько жил и сколько в жизни ты своей потерял? Этого никогда я не знал». Водитель, парень с большим горбатым носом и зачесанными назад прилизанными волосами, связанными на затылке в хвостик, опустил окно, широко улыбаясь. «Ну чего, командир, подбросить?» – спросил он. «Успевай. После обеда знаешь, какой ценник будет?» «Для тебя сейчас золотая пора», – заметил я. «Не то слово. Но это ладно. Вот помню, два года назад что творилось. Народу было кучи. Замучился всех перевозить. Но в этом году будет спокойнее». Он завёл двигатель, когда я сел на переднее сиденье. Это был Вова Харитонов, тот самый таксист, который когда-то вёз меня из аэропорта в город ту мою первую жизнь он был пожилым, а сейчас снова молод. И в эту вторую жизнь я очнулся в его такси, когда он привез меня на вокзал. От смерти к новой жизни. Сейчас куда? Странно, но я никогда не видел его в другие дни, хотя он говорил, что всегда жил в этом городе. «А ты, я слышал, дело новое открыл?» – спросил он. «А ты меня знаешь? Тебя? Да вас все знают!» – засмеялся он. «Еще бы! Группа чеченцев, бизнес открыли, братво отогнали!» Теперь оставшиеся банды с вами связываться не хотят. Даже за крышу вы не платите, и братки не лезут». Они сделали правильные выводы. «Тут ты прав». Он улыбался, уверенно ведя машину. Ехал в сторону центра, мимо пустыря, где не так давно нашел свой конец шутник. Мимо кафе, в котором взорвались Налим и Гарик, по дороге, где сбили Фиделя. «А город преображается», – заметил таксист. «Много чего поменялось», – сказал я. «И много чего поменяется». Не всегда, правда, к лучшему, и не для всех, но, зная грядущим, можно будет подстелить себе соломки. Первый этап удался, самый сложный, тот, о котором я когда-то даже помыслить не мог. Выйдет и все остальное. да это бог», – сказал Харитонов. «Интересно же, что будет? Тебе сюда?» Девятка остановилась у клуба. «Да, сколько с меня?» – полез я в кошелек. «Знаешь», – он заулыбался и замотал головой, – «а давай бесплатно». А то один Новый год у вас не задался, а ваших пацанов всегда подвезу куда нужно. Хоть кто-то понимает, пробормотал я. А кому еще понимать, как не мне? Увидимся. Харитонов посмотрел на меня. Когда-нибудь в другой раз, не знаю когда. Увидимся обязательно, но не скоро. Он уехал, оставив меня в недоумении от своей странной речи. Девятка завернула за угол, и песня сектора газа стихла. А в клубе не протолкнуться, помещение забито целиком, кто-то играл, кто-то смотрел. Но дежуривший сегодня Шустрый особо не церемонился и мог прогнать какого-нибудь наглого гопника, кто пытался отобрать деньги или самому сесть за комп, если надо, тумаком или пинком под зад. Он много ругался, но отпускал свои прибаутки, и пацанам, игравшим в зале, Борька нравился больше всех остальных. «Всё, хорош», – выгонял он засидевшегося парня, у которого кончилось время. Другие тоже хотят в натуре. Уступи место. Так ещё время осталось, возмущался парень. У меня всё записано, мляха. Иди уже домой, мамке помогай картошку чистить. Системы за контролем времени у нас не было, поэтому пока всех записывали в тетрадку. Шустрому помогала девушка, с которой он познакомился недавно. Она работала учителем в местном УПК, учебно-производственном комбинате. Но его закрыли на зиму, потому что не было отопления. Она подрабатывала здесь на полставки но только в смену Шустрого, и помогала ему вести учёт. Он был доволен. «Всё нормально, Борька?» – спросил я. «Да, там сетка опять с утра отвалилась», – пожаловался Шустрый. долбаная каоксилка. Один кабель выдернули, а всё развалилось. А просто вставить мало, не работает ни хрена». «Но ты починил», – я посмотрел на экраны компьютеров в одном ряду. «Да эти пацаны больше меня разбираются», – воскликнул он. «Один книжку притащил». «Сами назад воткнули, сами настроили. Немного только помог. Рыжему звонил. Да самовару. Справились. Поиграть-то в кваку и охота». «А кто кабель вырвал?» «Так, уборщица, как обычно». Шустер вернулся на место. Сидел он на возвышении, как царь, только в тельняшке под курткой. И зорко следил, чтобы никто не баловался и не мухлевал. Работа эта ему нравилась. А в зале кипела жизнь. У нас работало 8 компьютеров. Четыре из них были объединены в локальную сеть, и там играли в Quake. Графика была хуже некуда, иногда подтормаживала, потому что не все компьютеры хорошо вывозили такую новую игру. Но пацаны все равно играли в обычный деф на одной карте и очень веселились, а Шустрый следил, чтобы никто не подрался в процессе. Остальные машины тоже заняты. На одном компе играли в новинку, Герой 2, на другом в Херетик, на третьем в Need Speed 1. Туда тоже всегда была очередь. И на четвёртом играли в «Цивилизацию». Были и другие игры, но фаворитом всё же оставался сетевой «Квейк». Это хит и будет таким, пока не выйдет «Контер-страйк». У Шустрого на столе также стояла касса, куда он складывал денежку. В основном мятые купюры мелких номиналов. Посетители в основном школьники и студенты, потому что начались каникулы. Они часто просились остаться на ночь, но у нас ещё не было ночных сеансов, хотя мы об этом думали. «Сегодня работаем долго, день не сокращенный, но закроемся в обычное время, а то родители заигравшихся детей объявят нам войну и запретят им сюда ходить». Дело кипело. Слава Халява принялся помогать Шустрому, заодно как один из немногих владельцев компьютеров в городе решал мелкие проблемы с компами и программами. Он тоже особо не церемонился, но пацаны не обижались, ведь он, да и все мы, в городе считались крутыми. Убедившись, что все хорошо, Я прошел во второй зал, который мы хотели сделать помещением для магазина. Здесь уже поставили прилавки, стояло несколько. На одном были видеокассеты. Это Славик успел съездить в Москву, на горбушку. Купил там игр и фильмы по списку, которые я ему давал. В основном на кассетах проверенная классика 90-х и новинки, про которые я знал, что выстрелят у любителей посмотреть кино на видике. Фильмы вроде «Крика», «От заката до рассвета» и «Чокнутого профессора». Их мы перезаписывали вручную, через видеомагнитофоны. Пиратские, но сейчас на это вообще не обращают внимания. Был стенд с компакт-дисками, популярные группы этого времени или набирающие популярность. Конечно, диски пока будут покупать редко, мало подходящей техники. Но со временем распробуют, а когда появятся DVD, то мы будем первыми. Были также компьютерные комплектующие, но до них пока не дошло. Сам магазин пока еще не открывали, потому что требовалось прояснить и решить еще кучу вопросов, но зал подготовили. А пока здесь собрались наши друзья для короткой встречи. Тут был афганец Антон, владелец компьютерного магазина. С ним за столом сидел приехавший вчера вечером Маугли. Напротив него расположился бывший десантник Вася Моржов, ныне опер уголовного розыска. На Новый год он будет дежурить, чему был очень не рад. Было еще несколько парней. Танкист Федин, разведчик Сунцов, Сега и братья Миха с Петрухой, морпех Алексей и некоторые другие парни, кого мы знали давно или с кем познакомились недавно. А в уголке приютился Дима Бродяга. Он ходил с трудом, до сих пор сильно бледный. Еще бы, жизнь висела на волоске, но на нем все заживает, как на собаке. Куда ему податься, он не знал, но мы держали его при себе. А куда его? Он помогал, он из наших, так что от нашей компании не отделается. «Что, уже квасите?» – спросил я с усмешкой. «Ладно, сегодня можно». «Не, не ругайся!» – афганец Антон засмеялся. «Мы тут недолго. Просто решили отметить быстренько. Присоединяйся. У меня еще дела есть. Повидаться надо с разными людьми». Я остановился рядом с Маугли. «Ну что, Эльдар, решился пока с нами? Рад, что ты здесь». «Рапорт написал», – твердо сказал он. «Но если что-то начнется, я обязательно вернусь. Слово дал». «Да, я знал, что начнется». И что кто-то еще может поехать на вторую чеченскую, чтобы прикрыть пацанов, кто там впервые. Но это потом, пока нам есть чем заняться. И кто знает, быть может, выйдет изменить что-нибудь еще. Они тут сидели давно, и уже был третий тост, который всегда пили молча и вспоминали тех, кого нет с нами. В ту свою первую жизнь у меня всегда екало сердце, когда я об этом думал. Но сейчас таких меньше, ведь некоторые оказались живы. В ту свою первую жизнь Что-то я делал неправильно, не знал много, не хватало опыта, хотя, как сказать, опыта-то хватало, много из того, что я знаю, я узнал именно тогда, в те два года своей службы. Просто не хватало умения, чтобы этот свой опыт увязать, и знания людей не недоставало, и не видел, кто рядом, хотя знал это всегда, что рядом были те, кто прикроет и поможет. У меня была целая жизнь, чтобы это понять, и раз я получил свой второй шанс на это повлиять, то воспользовался им. Сразу занялся тем, чем надо, и уже видел, что первый этап пройден успешно. А дальше все так и зависит от меня. И пусть некоторым было сложно, свою дорогу мы нашли, и она вела не в пропасть. Просто некоторые из нас ее не видели, ведь некому было ее указать, чем ей занимался последние месяцы. В зал заходили остальные. Приехал царевич, газон привез самовара, Славик и Шустрый остались на рабочем месте, но иногда заглядывали к нам. Пришел Шопен с собакой, к нему тут же подбежали местные дедомовские пацаны, кто здесь крутился, и он сразу начал с ними возиться. Слушал, дал советы. Он для них был авторитетом, и его слово было для них важно. И не потому, что он был старшим, и не потому, что вернулся домой с войны. Он за них болел, но нашел дорогу в жизни, а таким, как эти дедомовские пацаны, это удавалось редко, как и нам. 31 декабря 1996 года Я сидел в зале и смотрел на всех. И внутри было тепло, ведь эта встреча – моя заслуга. Я заслужил порадоваться, и остальные тоже. Знаю, что когда доживу до того года, когда закончилась та моя первая жизнь, я буду вспоминать о многом. О чем-то с печалью и грустью, но о чем-то с ностальгией и чувством гордости. Потому что понимал, что, несмотря на все, главный свой бой я выиграл. И не только сам выплыл, но и наше братство потянул за собой – И вытянул. Вытащил и восстановил таким же, каким мы были когда-то. И мы даже стали крепче, и нас самих теперь больше. И теперь все дороги лежат перед нами. Конец книги. Посвящается всем участникам Первой и Второй Чеченской войны.